Маленькими глотками выпила свою чашку и затем, вставая, произнесла «Едем». Она взяла шляпу, шаль, и в то время, как Ризалина надевала ей калоши, сказала сдавленным голосом «Помнишь, милая, какой шел дождь в тот день, когда мы ехали сюда из Руана?» Но тут с нею случилась какая-то спазма. Она поднесла руки к груди и без чувств упала на спину. Больше часа пролежала она, как мертвая. Потом открыла глаза и, конвульсивная дрожа, разразилась слезами. Когда она немного успокоилась, то почувствовала себя до того слабой, что не могла подняться, но Розали, боявшаяся нового припадка, если они будут медлить с отъездом, пошла за сыном. Они подняли ее, вынесли и усадили в одноколку на скамью, обитую кожей. Старая служанка поместилась рядом с Жаной, прикрыла ее ноги, накинула на плечи толстый плащ и, раскрыв над ее головой зонтик, воскликнула «Едем скорее, Дени!» Молодой человек вскарабкался на тележку, устроился рядом с матерью и, сидя боком, за недостатком места пустил лошадь скач, так что женщина поминутно подбрасывала. Завернув за угол деревни, они увидели какого-то человека, ходившего взад и вперед по дороге. Это был аббат толь который, казалось, подстерегал их отъезд. Он остановился, чтобы пропустить тележку. Одной рукой он приподнимал сутану, боясь намочить ее в воде дорожных рытвин. Его тощие ноги, В черных чулках были обуты в огромные грязные сапоги. Жанна опустила глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом, а Розали, которой было все известно, пришла в ярость. Она бормотала мужик, деревенщина, а потом вдруг схватила сыну за руку. Хлестника его кнутом. Но молодой человек, поравнявшись со священником, въехал вдруг в Рытвину и из-под колеса тележки, несшейся во весь дух, брызнул поток грязи, окативший кюре с ног до головы. Сияющая Розали обернулась, чтобы показать кулак священнику, пока он вытирался большим платком. Они ехали уже минут пять, как вдруг Жанна воскликнула. Мы забыли массакра! Пришлось остановиться. Денис слез и побежал за собакой, в то время как Розали держала вожжи. Молодой человек, наконец, возвратился, неся на руках безобразное, облезлое, толстое животное, которое он положил, к ногам женщин.